Глава третья Землю припорошило снегом. От деревьев остались лишь голые остовы. Некогда яркий осенний ковер листьев сделался блеклым, грязным и больше не восхищал глаз. Лошади на поляне не было. Не знаю, кто и когда забрал ее отсюда. Ней! крикнула я в пустой лес, тщетно пытаясь припомнить, где упала. С конца лета все изменилось. И точно найти место я не смогла. Села на поваленный ствол, кутаясь в тонкое пальтишко и согревая озябшие руки паром. «Нэй, приди ко мне!» — позвала отчаянно, уже сомневаясь в успехе. Но ведь появлялся же он в крепости, совершенно закрытый. Да что там в крепости, в моей комнате, куда я точно не впускала его, хотя бы потому, что не могла открыть дверь. Ведь приходил, когда больше всего был мне нужен. сзади раздался странный шорох я быстро обернулась и все равно не успела заметить откуда он взялся что амберли тихо вздохнул ней обрадовавшись я вскочила чуть не бросилась обнимать его но как то вдруг сообразила передо мной парень пусть он и разглядывал мои голые ноги проверяя свою перевязку и даже не раз дотаскивал на себе до туалета ты перестал приходить Вздохнула неловко. Я скучала. «Дела?» Чуть развел руками он. Я едва не спросила, какие. С трудом заставила себя прикусить язык и вспомнить о приличиях. «Расскажи о себе», — попросила вместо этого. Он несколько мгновений вглядывался в мои глаза. Пропустил меж пальцев голубую водную прядь. «Проводить тебя до дома?» Не то спросил, не то предложил. «Не хочешь говорить?» — грустно опустила голову я. «Мне опасно говорить, кто я», — отозвался он. «На таких, как я, маги часто охотятся. Ради нашей магии». «Ох, почему же ты не предупредил?» — воскликнула я, испугавшись. «Если бы я знала, вообще никому ничего не говорила бы». «И ты уже не хочешь узнать, кто я?» — улыбнулся он. Не хочу подвергать себя опасности, замотала я головой. Рассанда тоже маг, и ее страшная наставница ведьма Эмвара бр. Ней согласно кивнул, мол, полностью разделяю. А после вдруг проговорил: "Я из Лиосеев. выращен друидами". Ох, глаза мои округлились, и я не смогла удержать изумленного вдоха. Леус. Магический полюс нашего мира, противоположность Тартра. Я думала, это сказки. Ну, то, что друиды подбирают детей, которых еще можно спасти, и растят в Леусе. Говорят, волшебные животные, каких призывают фамильяры, тоже приходят из Леуса. Но именно они, Леусеи, волшебные оборотни, наивысшие фамильяры. Их может призвать далеко не каждый, даже самый сильный маг. Существа, насквозь пропитанные магией. Разумеется, за ними охотятся. Особенно не слишком добросовестные колдуны. Но я не знала, как обретают фамильяра. Из-за сестры мне так и не довелось прикоснуться к этому таинству. А друиды поддержали драконов. Из-за чего мы проиграли. Не сказки. Ней сел на пенёк и тоскливо уставился куда-то вдаль. Только сейчас я вдруг поняла, что, несмотря на холод, Я лично продолжала кутаться в пальто. Он одет все в ту же узорчатую черную жилетку без рубахи под ней. Будто у него и не было иной, кроме одной, которую забрала Росанда, Будто и не мерзнет вовсе. «Я должен был стать драконом», — вздохнул он. «Но...» «Что случилось?» — прошептала я, сжав руки перед собой, ловя каждое слово. Он качнул головой. не желая говорить о своем прошлом. «Ты спасла меня, Амберли». «Я?» — изумилась я. «Это кто кого спас?» Ней вдруг распахнул жилетку. Мне даже смотреть было холодно на его раздетый мужжающий торс. Поднял руку, показывая большой шрам, идущий по внутренней стороне от кисти до подмышки и теряющийся в пройме. «Я долго ждал, когда смогу вернуть тебе долг». Хотя друиды против того, чтобы мы общались с магами. Друиды предали нас, переметнулись к драконам. Всё немного не так. Печально качнул он головой. Спорить не хотелось. Тот, кто сам мечтал стать драконом, вряд ли будет не предвзят. И всё-таки он спас меня, а не бросил умирать в лесу, на потеху диким зверям. Несмотря на то, что друиды против, И я испытывала к нему благодарность. и безумно хотела выяснить, кто он. «Не узнаешь? Улыбнулся Ней, посмотрев добрым, мягким взглядом. Мои глаза расширились. Узнавание промелькнуло в глубине души, и тут же вместо Нея высь взвелась летучая мышь. Та самая. Каким-то образом я почувствовала, поймала отголосок его энергии, которую когда-то залатывала, спаивала, чтобы вернуть мышке крыло. Возможность летать. Ох, изумилась я. Но я тогда не заметила ничего необычного. Моя магия ведь уже тогда пробудилась. Как же я не увидела в простой летучей мыши волшебное существо? Нейлиш пожал плечами, и я добавила. «И что ты делал в нашей крепости, Тисон?» «Я не знаю». Вздохнул он. Снова опускаясь рядом со мной человеком. Все мое прошлое до того, как я попал к друидам, скрыто от меня. Но что-то тогда привлекло в твою крепость. И отщетно пытался вспомнить, что... «Будь моим фамильяром!» Выпалила я быстрее, чем подумала, что говорю. Ней дернулся, вздрогнул. Несколько мгновений смотрел на меня своими черными глазищами. «Если не хочешь, то не нужно!» Поспешила отказаться я. Не отрывая взгляда, он пробормотал мрачно. «Ты не знаешь, да?» «Не знаю, что». «Я не могу отказать тебе, пока не верну кровный долг». «Ты разве не вернул мне долг?» С недоумением пробормотала я. «Сам же говорил». «Кровный. От первой смерти меня спасли друиды. Но дважды они не спасают». От второй меня спасла ты, а я всего лишь помог тебе с поломанной ногой. Переломы и без магии срастаются. Но я могла бы умереть в лесу одна. Твоя рана была не смертельной. Развёл он руками. Во всяком случае, я не ощущаю, что свободен от него. Но и задумался. Хотя... возможно, это связано с чем-то другим. Я и сам пока ничего не понимаю. Но. Ох, драконий хвост, я действительно не знала. И, пожалуйста, не думай, что это та просьба, в которой нельзя отказать. Тебе нужен, фамильяр. Я готов попробовать. Негоже, колдунья с такой силой ходить без прикрытия. Но как получится без верных обрядов, не знаю. Ну, давай будем просто друзьями, искренне предложила я. Ней улыбнулся. «И какое первое колдовство мы будем творить, моя Магесса?» «Поедем за книгами. Я накопила немного денег. В лавку, приобрести хоть какие-то лечебные пособия, начать с Азов. Я выучусь колдовству, с расандой или без». Ней снова улыбнулся, оборачиваясь маленькой летучей мышкой. «Говорят, чем больше у существа магии, тем больше могут отличаться между собой размеры его ипостасей». Именно поэтому драконы сильнее даже самых сильных магов. Их можно одолеть только мастерством. В полутемной лавке мышка незаметно садилась на книги, в которых ощущалась силу, по одному нею известным параметрам. Но я доверяла воспитаннику друидов. Кому еще знать о магии, как не тому, кто среди этой самой магии рос? Потом торговала с хозяином лавки чуть не до хрипоты, совершенно не думая о том, что я все таки шенна. Точно так же года спустя Ней помогал мне собрать деньги на выкуп брата, выискивал, как и кому передать письмо, следил, чтобы не обманули. Следующими моими пациентами стали слуги. Война заставляла затянуть кошельки и пояса. В суровые зимы, крепость жила в и уж на лекари для слуг Рассанда точно не собиралась тратиться. Она нанимала рабочих, немножко охраны, слуг держала минимум. Некоторых увольняла. В основном тех, кто прибыли с нами из Тисана, пока их и вовсе почти не осталось. Ну а я, а я развивала свою силу, тренировалась, совершенствовала, никому не отказывала, за что слуги привязались ко мне. На кухне я стала своей. Ней, рука нащупала теплый мягкий комочек, что свернулся рядом в кровати. Боюсь. В своем человечьем виде он меня смущал бы, но к присутствию маленькой летучей мышки я так давно привыкла, что теперь не представляла свою печальную жизнь без нее. Вот уже шесть лет мы с Нейм оставались почти неразлучны. Лишь время от времени он исчезал на несколько дней. На расспросы не отвечал, но по косвенным фразам я понимала, что летал к друидам. Знали ли они обо мне, о нашей связи, как к ней относились, для чего он бывал у них? Оставалась для меня загадкой. Однако Ней продолжала оберегать меня. И хотя он так и не стал моим настоящим фамильяром, мы сделались близки, наверное, сильнее, чем это возможно, с магическим животным. Ночь промчалась в полудреме, полувоспоминаниях. Мы с Берли не виделись почти три года, с тех пор, как он исчез без вести. Вернее, попал в плен. Я не знала, каким он стал, и не представляла, Чего потребуют за него драконы, раз уж просто выкуп не взяли? Зачем сюда летит лично Кеон Шепра Эрлинг? И как теперь изменится жизнь? Возможно, Рассанда права и привлекать внимание врагов к нашей дальней обители не стоило. Но я все равно сделала бы это. Попыталась бы спасти брата. С утра долго приводила себя в порядок. Мои голубые водные пряди сочились магией. Она буквально стекала на спину и подол платья, И нам с Неем пришлось укращать ее всеми доступными способами. Платьев я давно себе не покупала. Рассанда вообще кричала: мол, я должна благодарить ее, что живу тут не на правах служанки, с которыми как якшалось с детства, так и не прекратила. Стыдно было выходить к драконам в застиранном и заштопанном простеньком платьице, которое действительно лучше подошло бы служанке. Но максимум, что я могла, Это выглядит чисто и опрятно.